Серое небо стало пронзительно голубым и безоблачным, наконец-то распрощавшись с тяжелыми тучами, приносящими снег. «Новых мыслей нет?» — спросил Эрик, направив лошадь ближе к Финну, чтобы ехать рядом. «Нет», — в очередной раз ответил он, сдерживая раздражение. Его совсем не устраивало, что они направляются прямиком в ловушку без единого плана. Мозг лихорадочно искал решение и не находил. Что он, обычный человек, мог сделать против огромного войска мальнов, их элитного отряда и внука Кьела? Гелиан манипулировал финном, а он и поддался. Но разве можно было усомниться в том, что тот, кто одним взмахом руки убил десятки воинов лорда Андерса, не исполнит угрозу в адрес невинных жителей столицы? «Осталось меньше недели пути, и нам нужен хоть какой-то план», — наседал Эрик. «Знаю», — резко ответил фин Эрик покосился на Мальнов. «Я уже говорил», — Стейн повернул голову. «Известия от Хеварда нет, значит, ему нечего сообщить. В этом случае остается только один вариант — признать Гелиана верховным королем оглама фин не понял ни выражения лица Мальна, ни тона, с которым были сказаны слова. «Это не выход», — произнес Эрик, недовольно прищурившись. Его даже слегка передернуло. «Не выход», — согласился Стейн. «Вынужденная временная мера. Мертвый король Хадингарда ничем не поможет своему народу». Эрик вновь что-то недовольно пробормотал. Стейн прав, и при мысли об этом в теле Финна свело все мышцы. Он старался хотя бы на время отогнать тягостные чувства, но не слишком преуспевал в этом. Финн снова обратил внимание, что спутница Стейна никак не комментирует его слова, да и вообще держится отстраненно. Он видел, как эти двое смотрели друг на друга в Алланте, знал, что они ночевали в одних покоях. Последний абзац в письме Гелиана — явно выполнил то, для чего и был предназначен. Но фин не собирался лезть в дела мальнов, особенно в личные. — А что будет с вами? — внезапно обратился Эрик к Стейну. Стейн молчал так долго, что, казалось, он не намерен отвечать. — Рая вернется домой. — запоздало произнес он каким-то глухим усталым голосом. Эрик и фин ждали продолжения, но Мальн молчал. Даже головы не повернул. «А ты?» — протянул Эрик. «Я?» — переспросил Стейн, по-прежнему глядя вперед. «Не засоряйте головы лишними мыслями». Следующим днём Мальны нашли на дороге свежие следы небольшого отряда всадников. Финн встревожился. Не хватало еще наткнуться на дикарей. Времени и так было впритык. По спине прокатила дрожь, когда Финн вспомнил, чем, а точнее, кем он рисковал. Так что они взяли немного западнее, чтобы уйти как можно дальше от центра континента. — Тебе лучше сразу отправиться в Мальнборн. Незачем тащиться с нами в Хадингард, — раздался за спиной голос Стейна. Он говорил достаточно тихо, но фин все равно слышал. Какое-то время его слова оставались без ответа. «Если наши воины и Гелиан сейчас в Хадингарде, я тоже отправлюсь туда». фин не видел лица Раи, но ее голос был сухим и холодным. Оба мально держались напряженно, лишь иногда обменивались колкими фразами. Оставшиеся дни прошли на удивление спокойно. Хвала духам, встречи с дикарями и прочие неприятности обошли их стороной. В дороге практически никто не разговаривал. Отряд мчался галопом или иногда переходил в спокойную рысь. Они старались как можно реже делать короткие привалы и спали только половину ночи. С мальными люди могли спокойно двигаться в темное время суток. фин не переставал думать о Лите и ее семье. Перед отъездом ему удалось навестить короля Ленриса и попрощаться. Ларен признался, что сердце отца давно не в порядке, и лекари давали ему не больше года. фин старался отгонять мысли о том, что в Алланте скоро появится новый король, и Ларену придется вести сестру к алтарю вместо родного отца, если ее жених, конечно, останется жив. При мысли, что судьба вновь может разлучить его слитый, Финна охватывал озноб просачивающийся сквозь кожу. Очередной удар сердца гулко отдавался в груди, а тихая ярость с каждым днем только возрастала. Однако он распрощался с тревожными мыслями, как только отряд подъехал к границе Хадингарда. Ступив на территорию Элитера, Финна и его спутники заметно напряглись. Они сразу свернули на главный тракт, потому как скрываться не собирались. Жители вряд ли осознавали, что одним из всадников был Хаденгордский король. Если на кого и обращали внимание, так это на Мальнов. При виде их люди спешили убраться как можно дальше, бормоча под нос молитвы. До Деароса они добрались за день до окончания отведенного срока. Небо затянуло хмурыми облаками, словно предвещая нечто недоброе, хотя всего несколько часов назад оно радовало голубизной и теплыми лучами солнца. С бешено колотящимся сердцем фин приближался к столице. Он не пытался взывать к духам, они никогда не отвечали на его молитвы. Снизив скорость, их небольшой отряд двигался не спеша, даже размеренно. Стены Дайроса, были едва различимы, но мальны, не отрываясь, взирали вдаль. «Он у ворот. Ждет тебя», — прищурившись, сказал Стейн. «Стоило ли удивляться, учитывая, что они не пытались скрываться?» «Что еще ты видишь?» — хмуро спросил фин «Он собрал советников Мальнборна и Хайдингарда». Эрик скрипнул зубами. «Решил устроить представление прямо у ворот?» «Похоже на то», — согласился Стейн. Вскоре фин и сам смог разглядеть людей и мальнов, которых Гелиан собрал у ворот. Сложно было уследить за реакцией сразу всех. Большинство мальнов пытались сохранять бесстрастное выражение лица, но фин заметил волнение Алвиса. Его взгляд метался от Раи к Стейну и обратно. Советники Хаддингарда в недоумении таращились на Фина, видимо, в который раз поверили лжи лорда Викора. фин посмотрел на короля Мальнов и с трудом сглотнул, заметив горящие изумрудные глаза. Он боковым зрением увидел, как у Эрика на подбородке дергалась жилка. Друг его детства, практически брат. Гелиан внимательно следил за бывшими друзьями. Его пронзительный взгляд жутких глаз прожигал насквозь. Садники замерли в нескольких метрах от Мальнийского короля, сила которого будто давила на кожу, заставляла сам воздух вибрировать. «Вы, однако, не торопились. Я устал ждать», — сказал Гелиан. уфинно Финна похолодела спина. Это был голос Кита но одновременно чужой. Он был ровный и спокойный, лишенный всяческих эмоций, пустой. «И парочка предателей явилась», — добавил Гелиан. Никто из спутников Финна не ответил. Он и сам продолжал молчать. Возможно, Финн и Эрик до последнего не хотели верить в то, что говорил Стейн. Осталось ли хоть что-то от прежнего кита, кроме внешней оболочки? молчите мы столько не виделись а вам нечего сказать старому другу лицо гелиана подобно голосу ничего не выражало давай без лишних церемоний начинай холодно сказал стеййн как грубо гелиан прищелкнул языком с тобой я поговорю позже нам предстоит многое обсудить да кстати дорогая рая «Как я и обещал, ты прощена и можешь вернуться». Он рукой указал настрой воинов справа. Алвис слегка подался вперед, но рая не сдвинулась с места. Стейн повернул к ней голову. рая встань рядом с Алвисом». Она шумно вдохнула. «Вернись к Алвису!» Грозно повторил он. Она упрямо покачала головой в ответ серебристые ободки в глазах стейна вспыхнули отчего зеленые радужки загорелись точно два изумруда не хуже чем у гелиена фин вздрогнул рая ты здесь не нужна стейн говорил отрывисто едва скрывая чувство. уходи это было вранье причем совсем никудышное но рая отпрянула словно ее ударили по лицу они несколько секунд с гневом и отчаянием глядели друг на друга а затем рая направила лошадь вперед стейн выдохнул хотя его мышцы были напряжены так что казалось будто швы на боевом костюме вот вот лопнут гелин проводил раю с хищным блеском во взгляде фин никогда раньше не видел такого Новый Мальнийский король снова сосредоточился на Финне и его спутниках, и только сейчас заметил Матца. — Интересно, — сказал Гелиан, проведя рукой по подбородку. — Кит, — раздался умоляющий голос Эрика, — ты ведь не такой, Борис, ты не мог забыть всего. Гелиан рассмеялся, мрачно, без тени веселья. «Мой наивный человеческий друг! Тебе разве не сказали? Я все помню. Мне просто плевать. А где же твоя жена?» Он посмотрел на Эрика так, будто хотел прожечь в нем дыру, будто ожидал, что Кая прячется у него за спиной. «Уверен, каждый раз, обнимая тебя, она представляет меня». Эрик наморщил лоб и звучно хрустнул костяшками пальцев, сжимая их в кулаки. фин почувствовал нараставшую лавину его гнева и предупредил. «Не реагируй, он провоцирует тебя». «Итак, я уже задержался здесь дольше, чем планировал». гелен резко перевел внимание на Финна. «Оглом возвращен Мальном, потомки правителей девяти королевств» когда то присягнувших манусу мальнсону повторят клятву нынешнему владыке мальнбурна то есть мне финдерсон король пяти королевств запада присягаешь ли ты мне на верность фин молчал он заставил себя оставаться спокойным откажешься умрешь продолжил гге Затем я притащу в Дерос твою сестру, а если не присягнет и она, то новая династия, уверен, будет куда сговорчивее, разумеется, после смерти твоей сестры. Финну невыносимо сдавила грудь. Тогда зачем ты дожидался меня? Гелиан пожал плечом. Не люблю, когда все легко. Последовала новая пауза, длиннее первой. Финн по-прежнему молчал, чувствуя, что у него вот-вот остановится сердце. «Не глупи, помни, о чем я говорил», прошептал Стейн. Но даже этот шепот был слышен мальным и их королю. «Прислушайся к моему бывшему главному советнику. Он никогда не давал плохих советов». фин понимал свое положение и не собирался делать глупостей. Но он в один миг утратил чувство реальности Хочешь, Хайденгард? Хочешь, чтобы я склонился перед тобой? Так давай сразимся. У него внезапно пересохло во рту. Фин смотрел на Гелиа и думал только о тяжести меча у пояса. "Сдурел", прошептал Эрик. Фин не реагировал, пока друг продолжал что-то говорить, напрасно пытаясь докричаться до его разума. Гелен Удивленно приподнял брови, но растерянность длилась считанные секунды. «Я не буду с тобой драться. Это низко даже для меня». Он позволил себе едва заметно улыбнуться. «Холодно, жестоко. Предпочитаю достойного соперника. Я знаком с историей Мальнов. У вашего народа есть древний обычай, право поединка. И я знаю, победитель может требовать все, что угодно» фин спешился и сделал два шага вперед. «Ты принимаешь мой вызов?» фин читал об этом обычае в разных источниках, даже расспрашивал как-то Элиаса. К подобному способу прибегали, когда мальнийские воины не могли разрешить серьезные разногласия. Поединок проходил с участием старейшин, которые зачаровывали копья так, что проигравший получал особую метку на груди. Она не исчезала, пока не исполнялась воля победителя, а магия старейшин не позволяла нарушить клятву. «Разногласия решаются между мальными и на мальнийских копьях. Ты не один из нас и не можешь требовать это право». Гелиан вновь скривил губы. «Зато я могу», — громко сказал Стейн. Он тоже спешился и встал рядом. фин повернул голову стейн это мое дело нет теперь оно мое спокойно сказал стейн на его лице не было ни страха ни сомнения а двигался он с непринужденностью воина уверенного в своей телесной силе фин разозлился и сейчас полностью осознал всю глупость своего поступка он собирался остановить мальна и уже открыл рот как на его плечо опустилась тяжелая рука. фин обернулся и увидел Эрика с Матсом. Друг покачал головой. «Ты принимаешь вызов? Или испугался? Ведь ты так и не смог по-настоящему одолеть меня!» Злобный насмешливо бросил Стейн. «Ученик давно превзошел своего учителя». Голос Гелиана стал жестким. Изумрудные глаза вспыхнули, а тело казалось вздрогнул от едва сдерживаемой силы. «Так докажи это! Прямо здесь и сейчас!» Сказал Стейн и достал копье. гелен спешился и шагнул ему навстречу. «Я знаю о твоей способности». Он покосился на копье и с усмешкой добавил. «Наши поединки никогда не были честными». «Теперь у тебя есть своя». Стейн небрежно пожал плечами фин заметил, как вперед дернулся главнокомандующий темнорожденных, будто пытался поймать взгляд Стейна. Идет. Гелиан достал копье и швырнул на землю. Стейн повернул голову, взглянув на Роймунда, а затем бросил копье прямо поверх копья Гелиана. Мальнийский король шагнул в строй и о чем-то поговорил с воинами, прежде чем вернуться с темнорожденным старейшиной фин понял это по черной рясе мально. Гелиан встал напротив Стейна. Старейшина занял место между ними, повернувшись в полоборота, чтобы видеть обоих противников. Копья лежали под ногами. Он вытянул руки вперед, ладонями вниз. Древкие наконечники охватило серебристое свечение, и они оторвались от земли. «Поклянитесь перед духами соблюдать право поединка!» Распорядился старейшина, удерживая копья в воздухе. «Клянусь!» — первым произнес Гелиан. «Клянусь!» — повторил Стейн. Свечение исчезло, и оружие со звоном упало на землю. «Начинайте!» — сказал старейшина и отошел назад. Стейн и Гелиан подняли оружие. Мальные люди внимательно наблюдали, как они обходят друг друга по кругу. «Ты...» «Клялся в верности. Говорил, что будешь со мной до конца», — выплевывал каждое слово Гелиан. «И чего стоит твое слово? Ты выбрал людей, а не свой народ». «Я никого не выбирал и клятвы не нарушал», — хрипло произнес Стейн. «Ты не мой друг и не мой король. Я делаю то, что делал бы прежний Гелиан. Все, что ты любил, чем дорожил». «Посмотри, кем ты стал? Кто ты сейчас?» Мальнийский король вновь рассмеялся, а затем зловеще спокойным голосом произнес, «Хорошая попытка, но я прекрасно знаю, кто я, и не стоит давить на мое эго, оно крепкое. Если кто-то попытается вмешаться в поединок, расплачиваться будет вся его семья», громко добавил он, не отворачиваясь от Стейна. Финну на миг показалось, что они так и будут ходить по кругу, и никто не решится атаковать первым, как вдруг Стейн и гелен одновременно бросились друг на друга со скоростью молний. Мальнийские копья соприкоснулись, породив сноб серебряных искр. Финн никогда раньше такого не видел. В первые минуты он не мог даже уследить за поединком — Копья двигались так быстро, что в серебряном свечении невозможно было понять, где чье оружие. Затем движения немного замедлились, и хотя бы вскользь удалось оценить расстановку сил. Стейн с легкостью отражал каждый взмах копья противника, но и тот не отставал. Когда Стейн делал выпады, Гелиан уклонялся. От их ударов сотрясалась сама земля — При каждом касании зачарованных лезвий в стороны летели искры. Казалось, этот странный танец может продолжаться бесконечно, ведь соперники были равны. Гелиан сделал было обманное движение, готовясь к подсечке по ногам, но ударил копьем сверху, с быстротой змеи обрушившись на Стейна в прыжке. Стейн словно предчувствовал маневр и в последний момент перехватил оружие соперника рукой. Хлынула ярко-красная кровь, но Стейн продолжал сжимать острие, а затем толкнул его так, что Гелиан пошатнулся. «Мне не нужны способности. Я учил тебя. Знаю, каждый твой шаг наперед», усмехнулся Стейн, стряхивая на землю кровь, что заливала ладонь. Глаза Гелиэна яростно вспыхнули, и Финну стало по-настоящему страшно. «Кое-чему я научился сам», — возразил Гелиэн. Он резко взмахнул рукой, и в воздухе мелькнуло теневое копье. Стейн молниеносно отразил удар, но мальнийское оружие прошло сквозь тень, лишь разорвав ее. Теневое копье мгновенно срослось, и на лету вонзилось ему в правое плечо. Стейн слегка пошатнулся, на его лице отразилось удивление, которое быстро сменилось болью. фин был уверен, что это чувство не имело никакого отношения к физической боли. Другое копье пронзило Стейну левое бедро, отчего он заболелся на колени, обрызгав землю кровью. Финн бросился вперед под чей-то пронзительный крик, но Эрик и мац удержали его, не позволив совершить очередную глупость. «Ты ничем не поможешь», — дрогнувшим голосом сказал Эрик. Страх, отчаяние и чувство вины разом навалились на него. Ведь это он, Финн Дерсен, сглупил и бросил вызов Мальнийскому королю, и погибнуть должен был никак не Стейн происходящее напоминало кошмарный сон фин поднял голову и увидел что точно так же держал раю алвис взгляд которого выражал тревогу и отчаяние рая кричала пытаясь вырваться из его хватки хватит остановись ты уже победил можешь просто потребовать подчиниться закричал фин гелиан едва заметно покачал головой поднимая руку «Мне не нужна его притворная верность», — Стейн побледнел. Боевой костюм блестел от крови, хлиставшей из раненого плеча и бедра. «Я сделаю, как ты просишь, только не убивай его», — взмолился фин Он тяжело дышал, глядя то на Стейна, то на Гелиана. Позади него раздавалось такое же натужное дыхание Эрика и Матца, которые продолжали крепко удерживать Фина. «Да, сделаешь!» — прозвучал холодный голос Мальнийского короля. «Но его судьба уже решена!» Рая снова закричала. гелен взмахнул рукой, и с полдюжины теневых копий устремились к Стейну. Глава двадцать пятая. Стейн. Рот наполнился кровью. Стейн не помнил, когда в последний раз чувствовал настоящую физическую боль, но по какой-то причине не ощущал ее и сейчас. Он не мог оторвать взгляд от каменного лица своего друга, своего короля. По-прежнему не хотел признавать, что в нем не осталось ничего от былого Гелиена. Стейн с трудом вдохнул, и перед глазами замелькали яркие круги, раздался пронзительный крик, и при звуке своего имени у него зашлось сердце. Рая. Мир замер. Исчезли все звуки, кроме ее голоса. Но смелости взглянуть на девушку у него так и не нашлось. Воздух задрожал от магической силы Гелиэна, когда он взмахнул рукой. Стейн склонил голову и плотно зажмурил веки. Он был готов к последствиям с того самого момента, как встал рядом с Хаденгардским королем. Он ждал и ждал, но никакого удара не последовало. Его удивило отсутствие боли. Неужели он уже умер и сейчас переходил в другой мир? Стейн приоткрыл глаза, пытаясь смахнуть пелену. Он по-прежнему находился у стен Деарреса, но... Он покачнулся и уперся ладонями в землю, пытаясь удерживать себя от падения, а затем буквально пополз к мальну, что заслонил его собой. Отец! Роймунд, видимо, пытался прикрыть и себя, и сына, выставив магический щит, серебристое свечение которого сейчас подрагивало в воздухе. Но его щит защищал лишь от настоящего оружия, и против магических теневых копий — был бессилен. Они пронзили его тело насквозь, отчего Роймунд упал на колени. «Нет, наверняка я умер и проснулся в аду». Он пытался дышать, но каждый вздох царапал легкие, словно вместе с воздухом в них залетали невидимые осколки. Копья в плече и бедре исчезли, открыв глубокие колотые раны. От большой потери крови кружилась голова — но он упрямо полз вперед, оставляя за собой темно-красные следы. «Отец!» Роймунд покачнулся и упал на спину. Стейн приподнял голову отца, положив себе на колени, и почувствовал, наконец-то, острую боль в плече и бедре. Роймунд быстро моргал, пытаясь что-то сказать, но на губах пузырилась кровавая пена. «Отец, прошу тебя, молчи!» Собственный голос показался Стейну таким хриплым, практически чужим. «Сын!» — Роймунд закашлялся, захлебываясь кровью. «Я виноват перед тобой!» «Молчи, отец!» — повторял Стейн, осматривая его. Теневые копья исчезали, оставляя страшные раны по всему телу, больше напоминавшему окровавленную массу. Он поднял глаза на Гелиена. Тот по-прежнему стоял с каменным выражением лица, на котором не дрогнул ни один мускул. Стейн усилием воли погасил ярость и взмолился срывающимся голосом «Целителей, прошу тебя!». Несколько старейшин дернулись было к нему, но Гелиан взмахнул рукой. «Я предупреждал, что случится, если кто-то попытается вмешаться». «Спаси его!» — зарычал Стейн. «Сын долит. Она в долите!» Стейн повернулся к отцу. Раны продолжали сильно кровоточить, и сколько бы он ни пытался зажать их, кровь все равно просачивалась между пальцами и никак не останавливалась. Ее было слишком много. «Кто в долите?» «Твоя мать! Я лгал!» она не умерла о природах стейн оцепенел слова эхом отдавались внутри его но кашель вперемешку с булькающими звуками вывел его из ступора я любил ее сын когда осознал что не могу без нее жить я вернулся но она уже вышла за другого я долго наблюдал и тот мужчина показался мне Хорошим человеком. Я решил, что с ним ей будет лучше. Недавно я выяснил, что твоя мать еще жива, но стара. Ей недолго осталось. Свея. Ее зовут... Прости меня. Я так горжусь тобой. Всегда гордился. Мне жаль. Отец содрогнулся и закашлялся. Жаль, что я не говорил этого раньше, каждый день. Жизнь медленно покидала изувеченное тело отца. Он едва шевелил окровавленными губами, дыша все реже и реже, а каждый вдох давался тяжелее предыдущего. Стейн пытался совладать со вспышкой ярости и боли, которые необратимо раскалывали его на куски, и вновь поднял голову на Гелиана. — Стейн. — прошептал отец. — Посмотри на меня. Он положил руку поверх руки сына и крепко сжал. — Я вижу ее в тебе. Стейн взмолился всем духом, способным его услышать, и снова закричал. — Помогите же! Никто не ответил. Отец захрипел. Стейн склонился над ним и погладил окровавленный лоб дрожащими руками. «Я прощаю тебя, отец», — ровным, спокойным голосом прошептал Стейн. Веки отца опустились, закрылись навсегда. Стейн прикрыл глаза, пытаясь побороть подступившие слезы. Душевная боль туманила сознание, но он с трудом заталкивал ее глубоко внутрь, оставляя место лишь ярости и желанию отомстить. Он несколько раз моргнул, чтобы вернуть зрению четкость. «Я убью тебя!» прошептал Стейн, почти не шевеля губами. Превозмогая боль, он схватил копье отца и со стоном поднялся на ноги, которые отказывались подчиняться. Он дотронулся до бедра и поморщился. Раны продолжали кровоточить, а копье так и норовило выскользнуть из липких пальцев. Где его кровь а где кровь отца, Стейн не знал. Гелиан приподнял брови, а затем едва заметно скривил губы. «Что ты задумал? Будешь драться раненым?» Налетел внезапный порыв ветра, и рядом со Стейном встал Алвис. «Он будет сражаться не один!» Гелиан притворно вздохнул. «Алвис!»